Глава 8. Ради тех, кто породил меня, и тех, кто останется после, я отрекаюсь от своей судьбы и клянусь следовать за ней и оберегать ее до последнего вздоха. Обед лозы. «Иду, иду!» – торопливо залебезил внизу скрипучий голос женщины Пивобрыцева. Тетка слишком хорошо знала, как нетерпеливы подобные гости, и дверь бывает дорога. «Бегу! Вот!» Свякнул крюк, скрипнули петли, и обережники ворвались в дом, не поздоровавшись и уж тем более не подумав вытереть ноги у порога. Тут же обшарили углы, с треском отдернули свисающие до пола занавеси, похлопали дверцами шкафов и, убедившись, что нижний этаж находится в их власти, подступили к лестнице. Госпожа Индора увивалась рядом, как муха над головой идущего к хлеву мясника. «Ох, как же вы вовремя! У него там...» Дымовладелица до упора задержала воздух в груди и с придыханием его вытолкнула. «Оргия! Да не простая, а! С горцами!» на, hey, nah! так мне все-таки удалось произвести на нее впечатление!» С ухмылкой прошептал Эртар. «Не то, чтобы ему было так уж весело, но если перед боем сам в себе настроение не поднимешь, враг об этом тем более не позаботится». «И животными!» «И тебе тоже, предатель!» Фошак на всякий случай отодвинулся от обережника, а хвост вообще обвил вокруг лап. «Разберемся!» Неприязненно оборвал на излияния тот же бас, что гудел под дверью. «Не волнуйся, добрая женщина!» Второй голос был певучим и благостным, но почему-то куда более пугающим. «Я попрошу игры вразумить твоего жильца и его друзей, и они больше никогда не нарушат покоя этого жилища!» «Заприте дверь!» Голос жреца окреп и обесцветился, заставив Эртара усомниться, что Маруны не умеют подделывать стук сердца. Мужчина снова стоял на ногах, как будто не он минуту назад трясся в непонятном припадке. «Там же Ер!» Белобрысый торопливо натягивал рубашку, не замечая, что надевает ее шиворот на выворот. «Да, и вы умрете, как только он войдет в комнату». Горец в чужих приказах не нуждался, кинувшись к двери еще до слов тваребожца. Придвигать к ним мебель было поздно. К тому же шум подстегнет атакующих, но накинуть крюк и подпереть ручку стулом не помешает. «Это я и без тебя знаю», — огрызнулся обережник, разобравшись с рубашкой и нагибаясь за успевшими сползти штанами. Но разве дверь его остановит?» «Зато задержит». «Надолго ли?» Эртар глянул в ромбовидную прорезь в центре ставни. Посреди улицы маячил черный силуэт, казавшийся еще более коренастым из-за заклубящегося ему по колено тумана который не то сходил на нет со вчерашнего дня, не то заново поднимался к завтрашнему. Обложили со всех сторон гады. «Нам хватит», — лаконично отозвался жрец, протягивая руку испуганно трепахнувшей язычком свече. «Для чего?» Вместо ответа божий швырнул свечу в стену. Вопреки здравому смыслу, в полете она не потухла, а врезавшись в доски, полыхнула, словно начиненная трута. Огонь разбежался по бревнам быстрее, чем если бы они лоснились от масла, в считанные мгновения охватив комнату. «Ты что, Наде?» Джай присмотрелся и окончательно потерял дар речи. Полыхало все. Обугливались балки, съеживался обгрызаемый пламенем коврик у двери, обрастали огненной шерстью ножки стола и стульев, жалобно трещал мох в щелях. Черные, серые, белые и рыжеватые пряди дыма сплетались в сизую пелену, сначала повисшую под потолком, а потом начавшую быстро разрастаться низу. И лишь возле кровати, где стояли люди, образовалось запретное для огня место, куда даже запах Гарри не смел сунуться. Только все ближе подкрадывался жар, да более спертым становился воздух. «Уходим!» — бесстрастно велел жрец. «Куда?» Тварибожец поднял лицо вверх, и в тот же миг дальняя часть крыши провалилась, погребя под собой бадью. Зашипело, пар смешался с радостно рванувшимся наружу дымом. Высунувшееся за ним пламя захоткало по черепице, треща и плюясь ею, как зевака семечками. «Пожар!» – заорал кто-то на улице. Крик подхватили и живо разнесли во все стороны, разбудив колокол на ближайшей колонче. Тягучему, заунывному звону зааплодировали ставни, подпели женские причитания и плач испуганного шума младенца. Низкий, въедливый свист сменился хлестким ударом. Крюк вылетел с мясом, но обломки полыхающих возле двери стропил не дали ей открыться и на четверть. Огонь цепным сном рыкнул на ломящегося в дом разбойника, однако тут же получил игровой плетью вдоль хребта, упал на брюха и с ворчанием попятился. «За мной!» Жрец вскочил на стол, пляжущие там языки услышливо раступили, сдавая ему дорогу, а оттуда, подпрыгнув и подтянувшись на зубчатых краях досок, в дыру и на крышу. Возражений за неимением вариантов не последовало. Горец греб в охапку свое тряпье, сунул корлису в пасть, соединяющий в юки ремень, и шлепнул кошака позаду, заставив злиться вверх, минуя стол. Для самого сороки это тоже труда не составило, после тхеровой ограды. Только коса мотнулась. Один сапог Джай успел натянуть, второй пришлось брать в зубы. С уходом творебожца безопасный островок таял на глазах, зато от двери полукругом расходился новый, а сама она с каждым ударом отодвигалась еще на кулак. Ох, давненько он не подтягивался, а тут еще и доски оказались раскаленными до бела. Если не на вид, то на ощупь. Впрочем, последняя как раз сыграла парню на руку, так нещадно эти самые руки обстрекав, что пусть не блоху, но пнутую под хвост курицу изобразить удалось. Огонь-соучастник немедленно обнес крышу рыжим плетнем, прикрывая беглецов от глаз суетящихся внизу людей, при этом умудряясь не мешать им самим. Соседи выскакивали на улицу кто в чем, что успели с просонья накинуть. При этом даже усатый здоровяк в женской мантильке до колен смешным не казался, привычно выстраивая к каналу цепочку с ведрами. Нет, на горящий дом не плескали, куда там, если стены уже от жара полупрозрачными сделались. Люди окатывали водой свои жилища, чтобы к тому моменту, когда рухнувший остов брызнет во все стороны искрами и углями, поживы им не нашлось. Госпожа Индора старательно выла и причитала о своей горемычной доле, дабы никто не заподозрил ее в поджоге. Зеваки одобрительно внимали, но кидаться в раскаленные горнила за кровью и потом нажитым не торопились. Крыша жгла ноги даже сквозь подошвы. Непонятно, как жрец умудрялся стоять на ней босиком. Впрочем, он и не стоял, почти сразу разбежавшись и перепрыгнув на соседний дом. Кошке и то не удалось бы проделать это вовчее. Когда Джай, обманутый внешней простотой трюка, рискнул его повторить, дома казались куда дальше друг от друга, чем это казалось в начале разбега. Скат круче, а черепица глаже. Оскальзываясь и помогая себе руками, парень вскарабкался до трубы и вцепился в нее, как нищий в колбасу. «Э, да у тебя там гость!» — щуплый сорока, и тут обскакал обережника, на пару с кошаком прикрышившись рядом с тваребожцем. «Извини, дорогой, хозяин по делам ушел, ты завтра приходи, будет тебе и плов, и песня!» Если плечистые мужики в одеждах боевой обережи при первых же клубах дыма не только выскочили из дома, но и перебежали на другую сторону улицы, то Ера какой-то там пожар не остановил. Сейчас он, озирая, стоял на объятой пламенем крыши, отмахиваясь от его языков, как от назойливой мышкары. «Я его знаю. Взывающий Иланд, редкая скотина». Джаю не раз доводилось видеть, как рыжий хам походя сшибает плетью крыс, а то и дремлющих на подоконниках кошек. Жаловаться на него в храм было бесполезно, возмущаться чревато, Поэтому осиротевшим владельцам только и оставалось тихомулку кидать в игровую копилку бусины за упокой Муройкиной души, а заодно и самого Иланда. Но, видимо, темному он зачем-то пока был нужен здесь. Тем временем взывающий тоже их заметил. Хищно осклавился, завел локоть назад, и обережник наконец понял, для чего Иер так усердно тренировался. Плеть в скрученном виде, казавшаяся не длиннее возничьего кнута, потрескивающий от сполохов молний, спорола воздух от крыши до крыши к шее напрасно отшепнувшегося джая и обмоталась вокруг трубы, которая, не выдержав ее страстных объятий, переломилась пополам и загрохотала по скату, пропахав дорожку в черепице. бенил и взывающий. Кажется, против трубы он ничего не имел, и ее гибель его искренне опечалила. Таким он джаю и запомнился. Вытаращенные глаза — раздуваемая восходящим жаром мантия, обвисшая плеть, и все это красиво проваливается сквозь крышу вместе с прогоревшими насквозь досками. К радости соседей и уже искреннему горю Индоры, пусть бы всем плохо было, дом аккуратно сложился вовнутрь, напоследок стрельнув в луну ревущим столбом пламени. Надо бежать, неумолимо напомнил жрец. Сбившиеся в кучку обережники стояли с другой стороны дома и побега не заметили, но вокруг было полно зевак. Падение трубы и причина онова еще больше подстегнули их интерес. Успокоившись насчет своего имущества, люди дружно переключились на прыгучую троицу с кошаком. «Вон, вон они! Гля, на серую перескочили! А ща на красную! и порхают!» Кто-то засвистел два пальца, кто-то завопил "Поджигателей!" Идея народу понравилась, и симпатии переметнулись на сторону обережи. «Лови! Туда, туда! Да стреляй, Боров, рогатый, уйдут же!» Стрелять было уже поздно, а за судя по захлебнувшемуся крику, пришлось ответить. К счастью, в этой части города дома на особицу стояли редко, по большей части слепившись друг с другом, или разделенные тесными шага на три-четыре переулочками. Джай даже изловчился на бегу затянуть пряжки сапог. «Горец накинуть рубаху. Из горожан за ними мало кто погнался, да и те быстро отстали. Если уж разбойники Ера одолели, то ну их к игру. Нужны так пусть сам ловит». Обереж рассудила примерно так же. Для виду пробежала пару улиц, выпустила несколько стрелок, бесплодно срекошетивших от стен, и повернула обратно. Убедившись, что внизу пустынно, жрец локтем высадил чердачное окошко и первым нырнул внутрь. Помещение оказалось неживым. Заваленным рухлядью, пробраться мимо которой к двери удалось с немалым трудом. Наружного запора хватило на один удар плечом. Пока Джай пытался припомнить, кто здесь живет, жрец успел спуститься до второго этажа, и ответ пришел сам собой. На поднятый беглецами шум, из комнаты выглянула девушка в зеленой рубашке, с лампой в руках. Знакомое лицо. Точно, дочь мелкого чиновника, засидевшаяся в девицах, Из-за невзрачного наследства и аналогичной внешности. Такое количество вломившихся в дом голых и полуголых мужчин ей определенно польстило. Она даже не стала визжать, чтобы их не спугнуть и не разбудить родителей. Показанный тваребожцем кулак закрепил успех, хоть и несколько разочаровал хозяйку. «Не плачь, дорогая, мы шок к тебе вернемся!» – игриво пообещал горец. Девица благовоспитанно изобразила праведный гнев, продолжая с интересом изучать кончик на бедренной повязке, выглядывающей из прорези аисты. Орнамент Эфрем был хорош. Джай только сейчас сообразил, что тот представляет из себя стилизованную подсказку для неопытной парочки. Ого, да и опытный тоже. Хей, а ты куда уставился? Обережник поспешно отвел глаза, благо Седой уже скрылся из виду и надо было его догонять. Подняла девица шум или нет, они так и не узнали, без помех выскочив из дома и помчавшись дальше. Колокол больше не звонил, хотя над пожарищем еще поднимался плотный издалека видимый дым с краплением искр. «А сейчас куда?» Жрец ответил, но лучше бы промолчал. «Господин Архайн!» Паренек рья наткнулся лбом в пол, отозвавшись одобрительным гулом. «Там у ворот! Взывающего Иланда принесли! И это... Внимающих храм набирали смышленых и расторопных. И он понял с первого, оно же единственного, слова. «Вон!» Слушка подавился второй частью сообщения, сгинув быстрее, чем если бы под ногами у него разверзся пол. Архайн поднял глаза к потолочным играм. Темный лик взирал на него сумрачно и отрешенно. Светлый злорадно, предлагая поискать сочувствие в другом месте. Если они и слышали, что процедил сквозь зубы их верный слуга то сделали вид, будто это не имеет к ним никакого отношения. Почерпнув в молитве Толику необходимого смирения, приближенный подошел к дверям и сердитым толчком распахнул створки. Двое потупившихся обережников тащили в храм носилки, на которых проникновенно стенал Ер Ивант. Выглядел он, крашен на погребальный костер кладут. Пожалуй, краши даже снимают. Одежда в дырках и копоте, обожженные руки обмотаны тряпками, лицо перемазанное сажей, от жалких, встопорщенных остатков волос воняет паленым. «Сюда — Сюда! — брезгливо ткнул пальцем Архайн. Обережники опешили, но спорить, разумеется, не стали, скоренько сгрузив свою ношу на пол, прямо под ноги приближенным, А по нехорошей тишине угадав, что в их обществе больше не нуждаются, дали деру чуть ли не развея внимающего. Вообще-то пострадавший вполне мог стоять и сам, что быстро выяснилось под взглядом Архайна. Безо всякой ирны, поднявшим бы на ноги даже разбитого параличом деда. В бесе с прической Иван растерял и всю спесь. «Господин приближенный!» – униженно проскулил он, и Архайн, скривившись, не стал его поправлять. И это копченое ничтожество смело мечтать о высшей награде? И интересоваться, как дела, смысла не было. Иван представлял из себя сплошной ответ. Поэтому приближенный начал сразу со второго вопроса. «Почему ты их упустил?» Взывающий затрясся еще сильнее. Будь он яблоней, с него осыпались бы не только плоды, но и все до единого листья. «Но там был но -на настоящий!» «Как он выглядел?» Резко придвинулся Архайн, увы, заранее зная ответ. «Седой, но еще не старый, лицо... Я с готовностью весьма подробно описал своего обидчика, надеясь прикрыться им от гнева приближенного. Увы получилось как раз наоборот. взбунтовавшегося раба еще надо было поймать, а уже сидящему в мышеловке Иванду теперь предстояло отдуваться за двоих. даже за троих, не наказывать Джархайну самого себя. А ведь он был уверен, что навсегда отучил шипа не только колоть хозяйскую руку, но и помышлять об этом. И вам стоило твари поманить цветочка, Он взывал к ней и... Похоже, это стало для Иванда самым большим потрясением. Она ему отвечала. Он отвел мою плеть. «Так это же полностью меняет дело!» Арахайн расплылся в хищной улыбке кота, которого пойманная им на свою беду смогла убедить, что жареное мясо вкуснее сырого. божец, Один, полуумный, полумертвый, невооруженный, а двумя простолюдинами, способный взывать только на уровне первой инициации». Да и тому толком не обученный. О, это страшный противник. Ты правильно сделал, что кинулся от него без оглядки. Ерпа добострастно кивал, не понимая, что разъяренный приближенный над ним издевается, пока тот, присудившись затянувшейся шуткой, не рявкнул Ты идиот, Иланд! В твои годы я не нуждался в Серге, чтобы в одиночку уничтожить троих жрецов, причем успевших согнуть на вторую ступень. И дело тут вовсе не в расположении игра, а в решимости носящего его плеть. Тебе достаточно было одного удара, чтобы прикончить это убожество. Я пробовал, правлея ужавшийся в комок, вернее, в уголек, ер. Но откуда мне было знать, что это необычный пожар, и дом так быстро рухнет? Я усмирил огонь у входа и думал, что успею выполнить повеление глашатаев и вернуться прежде, чем... Архан безмолвствовал. Путанные оправдания неудачников его не занимали. Лучше послушать умного человека, то бишь себя. Значит, мышки сбили стайку. Весьма неожиданный, но скорее проигрышный ход. За семерик шип не успеет ввести новичков в лазу, а без ее даров они будут его только сковывать. Видимо, он взял их просто для размена и сдаст при первой же стычке, как желтые квадратики. Самые мелкие фишки в квайре, распространенные в настольной игре. Скорее всего, это произойдет на выходе из города, когда жрец поймет что твари варить и нет, если уж еры, не прилегшие со вчерашней ночи, ее не нашли. К тому же в трех из четырех случаев она предпочитала появляться на свет в одиноких селищах, поближе к дикоцветным землям. Что ж, пусть попробует. Нырять в тени шип пока не способен, а к обеим городским воротам еще с прошлой ночи приставлено по три йера. На горе обережья, временно лишившейся возможности брать взятки и распивать скваш на посту. Один, как и лант, ещё может струсить. «Двое растеряться, зато от троих жрецу никуда не уйти». «Полагаю, тебя интересует, откуда взялся этот творебожец. Голос Архайна стал почти нормальным, вкрадчиво деловым. Разницу заметили бы разве что глашатой, да и то не на слух. Иоанн судорожно глотнул и закивал двое чаще, не веря своему счастью. «Тогда пойдем со мной, брат мой!» Приближенный приобнял дрожащего Ера за плечи, мягко, но настойчиво увлекая кирниц. «И я все тебе покажу!» Работа над философским трактатом — лучший способ успокоить нервы. Смотря кому, конечно. — Если они нас здесь поймают, — тоскливо изрек Джай, след в след плетя из за тваребожца, то решат, что мы над ними издеваемся. «Не — подумал подумав, возразил Артар, — они нас просто убьют и будут очень довольны, так что кончайте рзаться угрызениями совести. — Если бы совести, — буркнул тот, покосившись на низкий каменный потолок. Плесенью воняло нестерпимо, сводя спазмами и без того малодушно ноющий живот. Зато она слегка светилась, как и здоровенный скулак раковины пасущихся на ней улиток. «Тихо!» – одернул парней жрец. У тхеров очень тонкий слух. Отыскать менее подходящее для перебранок место и впрямь было сложно. Для прогулок – тоже. Нет, Эртара объяснения твареборства вполне устроили – тихо пришлось следить из него буквально по словам. Приближенный заняты досмотров у городских ворот. Взывающие и боевая обережь обшаривают Ариту. Уже по второму кругу, исключительно для очистки совести. Дхеры не любят ночной холод и до утра не высунуться из своих логовищ. Жрец знает, как обойти их стороной. Подземные тоннели – единственный способ выбраться из города. Все вроде бы логично, но следующий из этого вывод. Надо снова лезть в святилище. Восторга почему-то не вызвал. Вдруг творебожец просто решил заманить парней в хвосты к тхерам. Попытался же он убить их в храме, с чего вдруг передумал. Пожертвовать одним взывающим вполне в духе еров, наемный дом для них вообще мелочь. Куда важнее выведать у стрелков, кто подучил их убить глашатая, а лучший способ войти к ним в доверие – подстроить побег. Неизвестно, до чего бы еще додумался горец, но тут оказавшийся бесконечным тоннель оборвался тупиком. Жрец уткнулся в стену лбом и ладонями. Дыхание стало прерывистым и стонущим, словно он, вопреки рассудку, пытался пройти сквозь преграду. Вкрадчиво зашелестела песчаная особь, щекоча недовольно заерзавший пол. Земля с чавка раздалась в стороны, и стало видно, что тянут ее вовсе не человеческие руки, а не воды поджимающихся корней. Выходите, прохрипел тварибожец. Опущенное лицо закрывали седые патвы. Напряженные руки крупно дорожали. Эртар поднырнул под левую и у под правую. Кошак ползком протиснулся между ногами. Свежий воздух заставил горца раскашляться, как будто легкие торопились избавиться от свертой лабиринта. Разлитая по холмам тьма почти не уступала подземной, зато была теплой, живой, пропитанной травяными и цветочными запахами. Туман полностью развеялся, уступив место лениво накрапывающему дождю. Айр тар покрутил головой, ища город, и изумленно хохотнул. Беглецы прошли туннелями больше десяти выстрелов, выбравшись наружу аж за селищами. с последним отчаянным усилием пихнул створки в стороны, рванулся вперед и выпалился из дыры горцу под ноги. Росший на пригорке дуб тут же сомкнул корни и землю, словно наседка, из-под которой выбрались четыре цыпленка – взъерошенные перья. Разорванный в нескольких местах дерн тоже начал потихоньку сползаться и сливаться. Жрец, не обратив внимания на протянутую эртаром руку, как будто даже не поняв, к чему этот жест, медленно поднялся и, пройдя несколько шагов, оперся о ствол старой, почти засохшей березы. Обережник сделал то же самое, только выбрал сторону, где было побольше живых веточек, и, чуть отдышавшись, повернулся к тваребожцу, по-прежнему совершенно голому, но как будто не замечавшему ни усиливающегося дождя, ни порывистого ветра. «Почему ты нам помогаешь?» Джай так устал теряться в догадках, что был согласен на самую страшную правду. Тварь-божец повернул к нему, будто вылепленные снега и покрытое льдом бледное до жути лицо. Мы не закончили разговор. «И ради этого ты спалил целый дом вместе с Ером?» — опешил парень. «Да». «Игра в бред!» — покрутил головой обережник. «Страшно представить, на что ты тогда способен ради твари». В следующее мгновение Джай оказался пришпилен к стволу, к счастью не призрачными фьетами, а стиснувшими воротник руками. «Она не тварь», – раздельно проговорил жрец, с расстоянием два носа сверкая на парня безумными глазами. «Понял?» «Да». Джай действительно понял, что связываться с фанатиком ему совершенно не хочется. Тварь-божец на мгновение прикрыл глаза, сражаясь теперь самим собой, и разжал пальцы. «Расскажи мне, что произошло в святилище!» — хрипло попросил он. «И ты больше никогда меня не увидишь!» Обещание прозвучало двусмысленно, причем скорее зловеще, чем ободряюще. «А я?» — мигом заинтересовался Горец. Джая показалось, что в глазах жреца мелькнуло неподдельное сочувствие к темному. Это ж достанется ему такой подарочек. Небось, и семи часов в обществе сороки не выдержит, не то что положенных семи лет. «И ты!» «Я оставлю вас в покое и уйду», — пообещал борцы и взмахнул рукой. «Вон туда». «А вдруг мы тоже туда захотим пойти, э?», — прищурился сорока. «Не захотите». «Почему?» «Потому что там вы умрете». Для Джая это было вполне убедительным аргументом. Для горца наоборот. У Пестрокосова аж глаза просияли. Хейнай, Най, а давай мы сами там всех убьем?» «Смотри, как бы тебя прямо здесь не убили» не выдержал обережник. «В общем, дело было так». Жрец внимательно слушал. Дождь лил и лил, вода ручейками стекала по обнаженному телу, волосы плотно облепили голову и шею. Перебил он Джая только дважды, уточнил, как выглядел хер и в чем в него стреляли, оба раза кивнув, словно так и думал. Закончив рассказ, обережник выжидательно уставился на творебожца. но тот ограничился бесцветным «ясно», и прошел между парнями, оставив их кошака, не понимающий таращиться ему вслед. «И все?» — не поверил обережник. «Эй, погоди! Чего ясно-то? А нам объяснить?» «Я вас спас!» — не оборачиваясь, холодно напомнил мужчина. «Хватит с вас и этого!» Джай с трудом удержался от искушения всадить ему в спину стрелку. «Все равно ведь гад отобьет, а их и так мало. Или вообще передумает, вернется и додушит». Сейчас жрец был особенно похож на Маруна, шатающийся, мокрый, чавкающий босыми ногами по грязи, в глазах ни единой мысли, только тупое стремление к цели. Ну и проваливай, без тебя спокойнее. Обережный поправил смятый воротник и, не глядя сороки в лицо, грубовато поинтересовался. — Ты куда пойдешь? — Э? — Эртар почесал затылок. Сгорбившийся у его ног кошак неотрывно пялился в голову удаляющуюся спину, словно надеясь на оклик. «Наверное, в горы. Там найдется, где годик-другой отсидеться». А потом... Парень сомневался, что храмовники оставят их в покое. Теперь им до конца жизни ни в один город не сунутся. Да и в селище Еры регулярно наезжают. Горца хоть родичи приютят, не выдадут. А единственная тетка Джая, ревностная грянка, убийцу глашатая даже на порог не пустит. Эртар столь же уныло пожал плечами. По несчастному лицу сороки было видно. Лучше умереть в загадочном там чем провести остаток жизни в потайном погребе. «Ну, бывай!» Неловко попрощался обережник, безуспешно пытаясь отделаться от ощущения, будто они расходятся с кладбища после панихиды, причем завидуя покойнику. Эге! -э. Горец прощально шевельнул рукой, но с места не тронулся. Джай тоже. Оба прекрасно понимали, что в одиночке у них больше шансов затеряться в царстве. К тому же, если одного поймают, другому лучше не знать о нем ничего. Но сделать первый шаг в никуда было страшнее, чем в настоящую пропасть. Карлис встал и стряхнулся, обдав брызгами обоих парней. Хвост беспокойно подрагивал, двуцветные глаза были по-прежнему прикованы к угодящему жрецу, как раз в этот момент взмахнувшему руками и с треском провалившемуся сквозь землю. Священное замешательство длилось недолго, пока горесть не пихнул обережника локтем, указывая на вкосившуюся хворостину с привязанной вверху тряпкой. Парни переглянулись, чуть ли не облегченно вздохнули и что из ног кинулись туда, почти сразу же безнадежно отстав от кошака.